Бессмысленный спор, — вмешался Беллаун. Энджел полностью вымер, и делать нам здесь нечего. Осматривать другие дома у меня нет ни малейшего желания. Давайте поплывем дальше. Разумное предложение, — согласился француз. Кладбище — не лучшее место для ночлега. Мертвецов я не боюсь, но вряд ли в деревне можно нормально отдохнуть. В последний раз, бросив взгляд на покинутый людьми Энджел, Воины быстрым шагом направились к причалу. Настроение у всех было подавленным. На совсем иную встречу рассчитывали друзья в первом населенном пункте у Нимы. К сожалению, эпидемия нарушила планы путешественников. Теперь, чтобы пополнить запасы продовольствия, им придется подниматься вверх по реке. Еще один потраченный день и масса израсходованных сил. Минуло трое суток. Позади осталось около 50 километров. Деревни тосконцев на берегу Мессини больше не попадались. Этот суровый край никогда не мог похвастаться большим количеством жителей. Тяжелая работа и неудача в Энджеле не способствовали разговорам. Значительную часть пути воины молчали. Обсуждать по сути дела нечего. Редкий лес, заросли кустарников и тихая спокойная гладь воды. После очередного полуденного привала Вилл взялся за весло и начал грести. Неожиданно он громко закашлял, согнулся и бессильно опустил руки. — Проклятие! — выругался Аланец. — Кажется, я простудился. Голова ужасно кружится. — Линда, посмотри, температуры нет. Женщина приложила ладонь к лбу товарища и отрицательно покачала головой. — Нет, все в норме. «Хотя для точности могу достать градусник». «Не надо», — махнул рукой Белаун. «Мне уже лучше. Слабость проходит, и скоро мы двинемся дальше». «Отдохни», — вмешался Жак. «Силы необходимо беречь, особенно если ты заболел. Я в состоянии поработать еще одну смену». Между тем прогнозы Аланса не оправдались. Ему становилось все хуже и хуже. Короткие периоды хорошего самочувствия чередовались с длинными отрезками полной апатии и бессилия. Вил слабел буквально на глазах. Когда он забылся тяжелым сном, Салан подвинулась поближе к землянину и тихо сказала. «Похоже, у нас возникли серьезные проблемы. Продолжать путешествие нельзя. Надо высаживаться на берег и разбивать лагерь. Пока Вил не поправится, мы не тронемся с места». Его состояние меня настораживает. Я очень сомневаюсь, что обычная простуда способна пробить мощный щит вакцинации. Звучит нереально, но... Ты подозреваешь что-то другое? Спросил Докреньян. Не знаю, пожала плечами врач. Слишком пугающая скорость развития болезни. Все это напоминает... Линда неожиданно замерла. Ее взгляд был устремлен куда-то вдаль. Заметив странную реакцию женщины, Маркиз резко обернулся. На берегу совсем рядом отчетливо виднелось колыхающееся пламя костра. «Люди?» – чуть испуганно вымолвила Аланка. «Совершенно верно», – произнес француз, бросая весла и беря в руки автомат. Несколько минут Маркиз внимательно изучал местность. Вокруг царила удивительная тишина. Лишь изредка раздавались едва уловимые шорохи и крики ночных птиц. Возле огня мелькали смутные человеческие фигуры. Странно, но у немецы не заметили приближающихся чужаков. «Сейчас причалим к берегу и двинемся к тосконцам пешком», — проговорил Жак. «Буди вилла, он останется сторожить шлюпку. Надеюсь, встреча с местными жителями не принесет новых неприятностей». Землянин осторожно повернул лодку и начал тихо грести. Каждый всплеск или удар веслом теперь звучал в голове, как сотня колоколов. Казалось, что сюда вот-вот сбежится весь лес. Но природа спала, а у немийцы находились достаточно далеко. Еще пара мощных грибков и дно шлюпки зашуршало о прибрежный песок. докреньян и Салан быстро вытащили лодку на траву. Отдав необходимое распоряжение Белауну, француз уверенно зашагал на север. Сзади, еле поспевая за ним, двигалась аланка. Пройдя около 200 метров, землянин резко сбавил темп. Нырнув в кусты, маркиз начал медленно пробираться вперед. Возле костра расположилась большая группа мужчин, однако бодрствовали лишь трое. Разглядеть их в полумраке было трудно, но оружие у тосконцев Жак не заметил. Землянин посмотрел на Линду и негромко сказал «Пошли». Путешественники выбрались из зарослей и смело направились к местным жителям. У немийцы заметили чужаков почти сразу, но никаких мер предосторожности принимать не стали. Складывалось впечатление, будто собственная безопасность этих людей абсолютно не волновала. Француз остановился в двух метрах от тосконцев и вежливо произнес «Доброй ночи! Не будете возражать, если маленький отряд скитальцев погреется возле вашего огня?» «Ради бога!» спокойно ответил бородатый мужчина лет пятидесяти. Декориньян сразу обратил внимание, что местные жители отодвинулись от незнакомцев и пересели на другую сторону костра. Это настораживало. Воин невольно положил палец на спусковой крючок автомата. Беглый осмотр у немейцев привести в восторг путников никак не мог. Некогда приличная одежда превратилась в плохо заштопанные, грязные, декадами нестиранные лохмотья. Выдержав паузу, маркиз попытался завести разговор. Вы довольно беспечны, вымолвил землянин, тревожно озираясь по сторонам. Неужели не боитесь нападения? Сейчас на униме много разных мерзавцев, желающих поживиться чужим добром. Тем хуже для них, — злорадно усмехнулся тосконец. Мертвецам смерть не страшна. Мы все уже давно покойники. Судя по вашему внешнему виду, этого не скажешь, — возразил Жак. Глаза, к сожалению, многого не видят, — проговорил унимец. С точки зрения физиологии я еще жив, но моя душа умерла. Нас практически здесь ничего не держит. Жители Энджела влачат жалкое существование. Некоторые люди не выдержали мучений и покончили с собой. Так значит заброшенное поселение, которое мы видели на берегу, принадлежит вам? Догадалась Салан. Принадлежала, уточнил мужчина. Прошло больше месяца с тех пор, как мы его покинули. Оставаться там у нас не было сил. Увы, спасения нет нигде. Старуха-смерть преследует несчастных людей по пятам. Энджелцы прогневали Бога и теперь сполна платят за грехи». «Что же с вами случилось?» — поинтересовалась Аланка. Тосконец неопределенно пожал плечами и устало проговорил. «Мы и сами толком не поняли». Однажды к нам забрел голодный измученный путник, он едва передвигал ноги. Чужаки появляются в поселке редко, и потому незнакомцу оказали достойный прием. Люди надеялись услышать рассказы о дальних странах, о жизни в северных городах. В домах ведь сохранилось много книг о древней могущественной цивилизации. Смахнув со щеки скупую мужскую слезу, унимец продолжил. Путешественник быстро слабел и умер через два дня. А спустя декаду в Энджеле появились первые больные. Поначалу никто не обратил на данный факт должного внимания. Однако эпидемия стремительно распространялась, поражая все новых и новых жителей. Вскоре стало ясно, поселок обречен. Люди пытались укрыться в домах, не выходили на улицу, не общались с соседями. Увы. Драгоценное время было упущено. Энджел вымирал целыми семьями. Поначалу родственники хоронили своих близких, но затем перестали делать и это. Чтобы остальные знали о распространившейся болезни, на дверях рисовали черный крест. — И долго вы пытались отсидеться? — спросила Линда. — Дней двадцать. После небольшой паузы сказал мужчина. Петля смерти затягивалась все туже и уцелевшие люди обратились в бегство. Страх гнал энджелцев прочь из родного поселка. Из пяти сотен нас осталось меньше половины. К всеобщему ужасу и разочарованию предпринятая мера не дала результатов. Беглецы остановились здесь, в лесу, разбили лагерь и стали дожидаться конца страданий. Мы уносим мертвых и тяжело больных в чащу и стараемся не вспоминать о несчастных. Скоро безумный кошмар закончится. Сомнений нет. Все жители Энджела инфицированы. Чужак принес нам погибель. Если хотите жить, не советую приближаться ко мне. Каковы симптомы болезни? Как она проявляется? Взволнованно вымолвила врач. Сначала человек чувствует себя нормально, ответил тосконец. Затем появляется необъяснимая слабость, теряется трудоспособность. А дальше головная боль, головокружение, тошнота, резкое повышение температуры. Несколько суток бедняга мучается от ужасного жара. Многие умирают именно на этой стадии. Мы прозвали их счастливчиками. «Почему?» – удивился француз. «Черный юмор обреченных», – пояснил местный житель. «Те, кто преодолел кризисный период, превращаются в живой разлагающийся организм. Тело покрывается ужасными язвами. Они быстро лопаются, и оттуда вытекает мерзкая зловонная слизь. Человек медленно сгнивает, прекрасно осознавая, что с ним происходит. «Кошмар!» — вырвалось у Аланки. «Неужели вы не пробовали найти лекарства? Наверняка в поселке были медики». «Трое!» — с горечью произнес тосконец. «Они оказались честными и смелыми людьми». Никто из них не пытался спрятаться и отсидеться. Как и следовало ожидать, смерть настигла докторов одними из первых. Но даже умирая, врачи продолжали вести дневник наблюдений и исследований. К сожалению, никто больше не обладает подобными знаниями. «Документ сохранился», — поспешно проговорила Салан. «Конечно», — кивнул головой мужчина. «Однако я не могу дать его вам». Каждая страница дневника наверняка заражена. Для здорового человека это верный шаг к самоубийству. Вот именно для здорового, уточнила Линда. Похоже, мы с вами, братья, по несчастью. С чего ты взяла? Изумленно воскликнул землянин. Жак, я врач, резонно заметила женщина. Сходи и посмотри на вилла. У него все только что перечисленные симптомы. Лишь полный глупец сделает другой вывод. Надо честно признать, мы заразились во время разведки поселка. У меня сомнений не осталось. Вирус либо искусственный, либо сильно мутировавший под действием радиации. С ним не справилась даже наша самая современная иммунная защита. «Но я не чувствую себя больным», — громко возразил Докреньян. «Пока», — скептически сказала Аланка и могу объяснить почему. Беллаун неосторожно разворачивал покрывало и испачкался странной слизью. Его кожа не выдержала атаки инфекции. Вот почему болезнь так стремительно развивается. А теперь вспомни, сколько раз ты пил с ним из одной кружки и держался за весло лодки. Проклятье, выругался Маркиз. Я пережил две эпидемии чумы и подцепил какую-то заразу на тосконе. «Ну разве не судьба?» «Не знаю», — вымолвила Салан. «Ясно одно, мы серьезно влипли. Если в ближайшее время не удастся найти вакцину, наши дни сочтены, и тогда у остальных членов отряда возникнут очень большие проблемы». «Идиоты!» — француз схватился за голову руками. «Из-за одной глупой ошибки мы поставили под угрозу выполнение всей миссии». Теперь друзьям придется возвращаться обратно пешком. И неизвестно, сумеют ли они сделать это. Перестань, оборвала Жака женщина. Мы не дети. От подобных промахов никто не застрахован. Все заранее не предусмотришь. Так зачем и себе, и другим трепать нервы? Надо бороться и искать выход из сложившейся ситуации. Не исключено, что эпидемия тоже часть войны. Силы тьмы в средствах не церемонятся. С момента высадки в лагерь Энджелсов минуло семь суток. Трудно в двух словах описать то, что происходило в эти дни. Когда рассвело и путники вошли в маленький поселок, состоящий из трех десятков шалашей, их охватил настоящий ужас. Даже Линда не ожидала увидеть подобного кошмара. На небольшой поляне в центре лагеря лежали два трупа. Мужчины умерли минувшей ночью, лица бедняк, исказила гримаса боли и отчаяния. Конечности неестественно выгнулись в предсмертной судороге. На груди и руках одного из тосконцев отчетливо виднелись гнойные язвы. Удивительно, но местные жители совершенно не обращали внимания на покойников. Каждый занимался своим делом. Кто-то рубил дрова, кто-то свежевал тушу кона, кто-то готовил завтрак. Их надо убрать отсюда, осторожно произнесла Аланка. Не беспокойтесь, скоро мертвецов унесут, ответил бородатый унемеец по имени Клод. Именно он сейчас руководил уцелевшими людьми. До начала эпидемии мужчина был скромным учителем и среди своих сограждан особыми достоинствами не выделялся. «Чтобы хоть как-то оттянуть конец, мы живем обособленными группами», — пояснил тосконец. «Общение между ними полностью исключается, поэтому умерших хоронят только родственники». «Это дают результат?» — уточнила Салан. «Отчасти», — вымолвил унимеец. «Сейчас у нас 11 семей общей численностью в 96, точнее в 94 человека». «В пяти семьях пока нет ни единого случая заболевания. Они — последняя надежда Энджела. Может, хоть кто-то уцелеет?» «А вы?» — спросил Докриньян. «Мне не повезло», — с горечью сказал мужчина. «Юноша, лежащий справа, мой племянник. Несколько дней назад я похоронил сына и брата. В этот момент к Клоду подошла женщина лет сорока пяти». Когда-то Тасконка отличалась небывалой красотой и статью. Ее фигура и сейчас выглядела великолепно. Однако трагические события, обрушившиеся на поселение, оставили свой жестокий след на лице у Немейки. Под глазами образовались синеватые мешки, шею и щеки прорезали многочисленные морщины, в темных густых волосах виднелась обильная седина. Она бросилась на грудь мужу, и, утирая слезы, тихо произнесла «Заболели Макс и Кристо. «Господи, за что такое наказание? Неужели ты не мог пожалеть хотя бы их? В чем виноваты безгрешные души?» — вырвалось у тосконца. Энджелец повернулся к путешественникам и проговорил «Извините меня, речь идет о моих внуках, бедняжкам пять и семь лет, после смерти их отца». Мы пытались уберечь детей от заражения. Построили отдельный шалаш, не прикасались к вещам, соблюдали предельную осторожность. Не помогло. Если инфекция передается воздушно-капельным путем, подобные меры бесполезны, заметила врач. Тосконец и воины быстрым шагом направились к северной оконечности поселка. Возле высоких стройных деревьев располагались шесть неказистых покосившихся шалашей. Около самого маленького, безутешно рыдала женщина лет двадцати пяти. Клод подошел к невестке и попытался ее успокоить. Между тем Линда откинула полок и протиснулась внутрь. На мягком матрасике лежали двое детей. Они были явно напуганы и настороженно поглядывали на незнакомого человека. «Как вы себя чувствуете?» — ласково спросила Аланка. «Хорошо» очень тихо прошептала девочка. «Только голова немного кружится, а у меня ножки слабые», ставил мальчик. «Ничего», улыбнулась Салан, «скоро все пройдет. Разве мы не умрем?» задала совсем не детский вопрос внучка Клода. «Ведь папа и дядя Грек так и не встали с постели. Потом их унесли в лес». «Я помогу вам», сказала Линда и поспешно выбралась наружу. Посмотрев на Жака и у немийцев, женщина с болью в голосе произнесла. «К сожалению, симптомы подтверждаются. Бедняжки действительно больны. Значит, им осталось жить не больше декады», — с трудом вымолвил тосконец. «Дети долго этот кошмар не выдерживают». «А взрослые?» — поинтересовался землянин. «Кто как?» — выдохнул мужчина. Некоторые умирают через пятнадцать дней после первых признаков. Основная часть выдерживает две декады, но иногда люди мучаются и дольше. Впрочем, назвать их людьми в подобном состоянии довольно трудно. Они превращаются в живые трупы, пугая своим видом окружающих. — Понимаю, — кивнула Аланка. — Надеюсь, вы поможете принести сюда нашего больного друга. Группа разместится в каких-нибудь заброшенных шалашах. — Но ведь они заражены, — вырвалась у жены Клода. — Мы тоже, — попыталась улыбнуться Линда.